Комментарий доктора-геолога минералогических наук Рязанова. «К легендам и мифам, сохранившимся в устных преданиях или записанным, в том числе в Библии, следует относиться с полной серьезностью и в то же время с осторожностью, с тем, чтобы реально оценить описанные там события и выявить, очистить от позднейших наслоений, содержащиеся в мифах рациональное зерно». Можно привести десятки примеров, когда, казалось бы, совершенно невероятные мифы, предания находили впоследствии точные научные подтверждения. Например, в конце прошлого века мало кто верил в достоверность событий Троянской войны, описанной Гомером, но любознательный немецкий юноша Шлиман, прочитав Илиаду, воскликнул «Я верю, что Трое существовало, и я ее найду». Посвятив поиском Трои большую часть своей жизни, он нашел ее. Другой пример. В Библии в Ветхом Завете сказано, что в Египте в течение трех дней была ночь. Такое явление, казалось бы, противоречит здравому смыслу. Однако исследования последних десятилетий показали, что в Восточном Средиземном море на острове Санторин три с половиной тысячи лет назад то есть в ту эпоху, которую, как считают, описывает Ветхий Завет, произошло грандиозное извержение вулкана, сопровождавшееся обильным пеплопадом. Известно, что во время катастрофических извержений пепел поднимается на высоту 30-50 километров и сплошь застилает небо. В это время становится темнее, чем в безлунную ночь. Очень вероятно, что описанная в Библии темнота продолжавшаяся трое суток была вызвана тепловой тучей вулкана Санторин. Кстати, с этой вулканической катастрофой многие современные исследователи связывают гибель Атлантиды. Несомненно, что и библейское сказание о потопе отражает реально случившееся природное явление. Научное истолкование библейских записей о потопе было сделано сто лет назад ученым-геологом Эдуардом Зюссом. В 1883 году вышла из печати первая книга его многотомного издания «Лик Земли». В ней дан подробный и всесторонний анализ библейской легенды о всемирном потопе. Зюсс показал, что непосредственным источником библейской легенды является сирийский миф о Гильгамеше, записанный клинописью на глиняных табличках в двадцать первом веке до нашей эры. Ассириец Утна-Пештим, который спасся в ковчеге с различными животными, так рассказывает об этом событии Гильгамеш. Я нагрузил его, ковчег, всем, что имел я. Нагрузил его всем, что имел серебра я. Нагрузил его всем, что имел я злато. Нагрузил его всем, что имел живой я твари. Поднял на корабль всю семью и рот мой, скот степной и зверье. Всех мастеров я поднял. Утром хлынул ливень, а ночью хлебный дождь я увидел воочию. Я взглянул на лицо погоды. Страшно глядеть на погоду было. У горы цир, корабль остановился. Гора цир корабль удержала, не дает качаться. В описаниях потопа в Библии и в мифе о Гильгамеше нетрудно найти различия. Если в Библии ничего не говорится о ветре, сопровождавшем потоп, то в ассирийском источнике указания на ветер самые прямые. По-иному выглядит и длительность потопа. По Библии он длится почти год, по ассирийским источникам всего лишь семь дней. В то же время описание строительства ковчега, а также способ, с помощью которого Утнапиштим и Ной определяли уровень падения воды, совпадают. Первый выпускал из ковчега сначала голубя, который вернулся, не найдя места для отдыха, потом ласточку. Ной с той же целью выпускал ворона и дважды голубя. Удивительное сходство ассирийской легенды с библейской — Доходящие до полного тождества отдельных выражений указывает на то, что библейская версия есть лишь пересказ халдейского ассирийского предания. Халдейская история низводит потоп до скромных и вполне правдоподобных размеров. Дождь идет только семь дней. Вода не покрывает даже горы Ницир, высота которой около 400 метров. Остановка ковчега у горы Ницир, в то время, когда потоп достиг максимума, дает нам представление о высоте поднятия воды. Эта гора расположена в пределах Месопотамской низменности и достаточно подъема воды всего на 5-10 метров, чтобы вся низменность была залита водой, исключая названную гору. Зюс пришел к выводу, что под потопом нужно понимать случившееся в низовьях Ефрата опустошительное наводнение, вызванное циклоном, пришедшим с юга. Ну а как же быть с библейской версией, что Ноев ковчег пристал к вершине Арарата и что на этой горе находят обломки легендарного судна? Нетрудно заметить, что на библейской версии потопа лежит печать преувеличения последствий случившегося природного явления. Так продолжительность потопа растянута на целый год. Авторы библейской версии потопа, желая усилить его последствия, перенесли место действия с небольшого холма Ницир на самую высокую гору Малой Азии — Арарат. — Позвольте, — воскликнет читатель, — ведь это всего лишь ваше предположение. А какие тому доказательства? — Доказательства есть. — Как известно из геологии, если в каком-либо районе возник морской, озерный, речной бассейн, то после ухода воды на том месте, где она была, остаются отложения, образовавшиеся в процессе осаждения из воды глины, карбонатные илы, а в прибрежной зоне пески и галечники. Самыми близкими к горе Арарат морскими бассейнами являются Каспийская и Черная моря. В Каспийском бассейне самый высокий уровень моря был в эпоху Хвалинской трансгрессии, примерно 10 тысяч лет назад. Тогда уровень Каспия достигал 46-48 метров абсолютной высоты, около 75 метров над современным уровнем Каспия. Примерно на такую же высоту поднимался и уровень Черного моря. Таким образом, не только гора Арарат, Ну и все Закавказье не покрывалось морем в течение последнего миллиона лет. В районе горы Арарат известны морские отложения с возрастом не моложе 20 миллионов лет, образовавшиеся тогда, когда гора Арарат еще не существовала. Поскольку очевидно, что море Карарату в исторический период даже близко не подходило, нет оснований искать там, но и в ковчег. Доски и другие обломки дерева на вершине Арарата, возможно, и имеются, но занес их туда не потоп. Это могут быть остатки культовых построек древних людей, поскольку гора с давних пор была объектом особого почитания окружающих народов. Следует отметить, что в Библии говорится о горах Араратских, а в ветхозаветные времена термин «Арарат» обозначал не горы, а область, соответствующую территории Армении. И лишь традиционные толкования более поздних времен связали местонахождение Ноева Ковчега именно с горой Арарат. Упоминаемая в тексте гора Джуди, точнее Джебель Джуди, находится юго-восточнее озера Сиван. Она расположена на территории библейского Арарата поэтому понятна причина возникновения легенд, связанных с этой горой и ковчегом, о чем, кстати, совершенно правильно говорят авторы в начале главы. Другое дело сообщение о судне впечатляющих размеров и могиле Ноя неподалеку. Это, несомненно, изложение местной легенды. Что касается сообщения о сотнях тонн древесины, покоящихся подо льдом, То, как удалось автору сообщения взвесить дерево подо льдом, эта загадка остается на его совести. И еще. В соборе Эчмиадзина хранится не только кусочек дерева, но и копье, которым якобы проткнули грудь Христа. Однако установлено, что возраст их не более десяти веков.